Глава десятая. «Как друг». Чейз. «Что за черт, Картер?» Бейли отстранилась от меня и остановилась на пешеходной дорожке возле арены. «Куда ты меня ведешь? В её глазах вспыхнул гнев. После полуденное солнце играло на ее светлых волосах, подчеркивала зелень и золото в глазах. В отличие от девушек, с которыми я знакомился в ночных клубах, Бейли была даже привлекательнее в повседневной одежде, без макияжа и обтягивающих нарядов. И как при нашей первой встрече в XS, она включила враждебный режим. Как же мне везло. Одна из самых привлекательных девушек, что я когда-либо встречал, терпеть меня не могла. Или же она так привлекала именно потому, что ненавидела? Я не хотел вдаваться в подробности, но, скорее всего, дело было и в том, и в другом. «Я веду тебя к своему грузовику», — указал я ключами на угол стоянки, где был припаркован мой чёрный Форт 150. И что потом? Она расстегнула и сняла черную баллоньевую куртку. Под ней оказалась белая кофта с своеобразным вырезом и короткими рукавами. Ткань слегка соскользнула, и показалась округлая ложбинка между грудей. Но я все же умудрился не опускать взгляд ниже плеч Бейли. Почти. Все, что захочешь. Ты мне даже не нравишься», — заявила она. «Ты меня даже не знаешь? Я знаю достаточно». Бейли сделала глубокий вдох и замолчала, глядя на меня. Я ничего не сказал, просто посмотрел на нее в ответ, выжидая. Ущипнув себя за переносицу, она обреченно выдохнула. Ладно. Мягко говоря, женщины обычно оказывали мне более теплый прием. Мы пересекли парковку, двигаясь гораздо быстрее и слаженнее, чем во время пьяной прогулки в прошлые выходные. После игр я всегда оставался разгоряченным из-за физической нагрузки и следующего за ней ускоренного обмена веществ. Прибавьте к этому теплую осеннюю погоду и темные брюки моего костюма. В итоге я накалился до тысячи градусов. Пока мы шли, я ослабил и снял галстук, а затем и пиджак. Я терпеть не мог дресс-код для игр. Какой в этом был смысл? Ты что, решил раздеться?» — сухо спросила Бейли. «Я могу, если тебе этого хочется». Я расстегнул воротник рубашки и закатал рукава. Я буквально плавился. Неужели я нервничал? «Да что со мной такое?» Но тогда тебе придется мне платить, а я дорого стою. Я слышала обратное. Вместо того, чтобы забраться в мой грузовик, Бейли неожиданно остановилась прямо перед ним. Она посмотрела сначала на меня, потом на моё авто, затем снова на меня. Выражение ее лица стало суровым. Я передумала, сказала она, уперев руки в бока. Я никуда с тобой не поеду. То есть хочешь вернуться назад? Выгнул я бровь. Ну, теперь я этого сделать не могу. «Ты перевернул мою жизнь вверх тормашками». «Правда. Как по мне, так ее жизнь перевернулась сверх тормашками ещё в прошлую пятницу. И с тех пор никак не могла вернуться в нормальное положение. Но, полагаю, было проще винить во всем меня. Я думаю, ты преувеличиваешь. Ни капельки. Все будут на меня злиться». «За что?» — фыркнул я. «За то, что решила двигаться дальше. Моррисон так и сделал». «Хотя, если хочешь знать мое мнение, вкус у него явно испортился». Бейли едва заметно вздрогнула. Я сразу же пожалела о сказанном, хотя это было правдой. Девушке, с которой теперь встречался Моррисон, было далеко до Бейли. Но я никогда не отличался тактичностью, а Бейли переживала из-за того, с чем я раньше дела не имел. Взглянув на меня, она выпрямила спину. «Нет, на меня будут злиться из-за того, что я переспала с врагом». Не думаю, что простой сон считается. прошел я мимо и открыл для нее пассажирскую дверцу. Если только ты таким образом ни на что не намекаешь. Уж точно нет. Все, чего я хотел, это забраться в машину и направить струю включенного кондиционера прямо в лицо. Заехать домой, чтобы избавиться от этого глупого костюма и переодеться в футболку и джинсы. После чего проглотить три тарелки чего-нибудь съестного. Об остальном я решил позаботиться позже. Если всё вышеперечисленное будет происходить в обществе Бэйли, тем лучше. Но, к сожалению, эта девушка была настроена со мной спорить. Полный тупик. Мы продолжили стоять на парковке. Я жарился на солнце, ожидая, когда она, наконец, сядет в эту чёртову машину. Грузовик издал звуковой сигнал, напоминая нам, что дверь все еще приоткрыта. Джеймс, возможно, была единственным человеком на моей памяти, который был менее конфликтным после выпивки. Пришло время немного разрядить обстановку. Я подошел ближе, пока Бейли не оказалась на расстоянии вытянутой руки. Я не дотрагивался до неё, но в этом и был смысл. «Джеймс?» — понизил я голос, стараясь, чтобы он казался ровным и глубоким. «Что?» — фыркнула она, скрещивая руки на груди. «У тебя есть другие планы на вечер?» «Нет». «Так в чем проблема?» «Во всем, Она указала на расстояние, что осталось между нами — Ты, я, все это! Ты голодная! наклонил я голову, чтобы поймать ее взгляд. Я всего лишь предположил, поскольку было время ужинать, голод мог отчасти объяснить ее раздражительность. А вот я определенно умирал от голода. Мне срочно требовался огромный бургер. Может, даже два. Словно по сигналу, в животе Бейли громко заурчала. Из-за этого ее щеки порозовели, что было довольно мило. Нет! вызывающе вздернула она подбородок. «Отлично», — сказал я, игнорируя ее ответ. «Что бы ты хотела съесть?» Бейли опустила взгляд на свои черные конверсы. «Не знаю. Пиццу, бургер. Я не непривередливая. Заскучим ко мне. Мне нужно переодеться. А потом где-нибудь поедим. Я угощаю». «Ладно», — проворчала она, наконец забираясь в грузовик. Заехав ко мне, мы отправились в бургер-бар что располагался неподалеку в модном районе Пивоварин. Мы заказали фирменные молочные коктейли, бургеры и картошку фри. Каким-то образом я даже уговорил Бейли разделить со мной тарелку луковых колец, но уже начинало казаться, что она отравит их, стоит мне только отвернуться. «Надеюсь, ты знаешь, что я не собираюсь с тобой спать». Бейли, сидящая напротив, сделала глоток шоколадного молочного коктейля с добавлением «калуа» и настороженно посмотрела на меня. «Калуа. Мексиканский кофейный ликёр». Я схватил луковое кольцо с общей тарелки и переложил к себе. «Технически ты уже это сделала. Если воспользуешься этой лазейкой и начнешь вводить всех вокруг в заблуждение, я придушу тебя хоккейной лентой». «Расслабься, Джеймс, я же шучу. Я даже не думал, что этим вечером ты окажешься в моей постели». Протрезвевшая Бейли тем воскресным утром дала ясно понять, что она не из тех, кто предпочитает секс без обязательств. Было глупо полагать, что ее мнение уже успело поменяться, хотя, будь это так, я, очевидно, не отказал бы ей. «Да ладно», — скинула она светлые брови. Тогда зачем? Ты наговорил мне всю эту ерунду в баре? Я дразнил тебя?» — пожал я плечами, вгрызаясь в огромное луковое кольцо. «О, Боже, я едва не получил оргазм. После игр еда всегда была в сотни раз вкуснее». «Ага, точно. В этот момент вернулась официантка, которая принялась расставлять заказанные нами блюда. Прежде чем снова исчезнуть, она пододвинула к Бейли ее бургер с курицей и батат-фри, а затем поставила передо мной двойной чизбургер с обычной картошкой. «Ну, это частичная правда», — заметил я, взяв бургер. «Я дразнил тебя и, очевидно, пытался закадрить. Смысл это отрицать я не видел. Если отбросить в сторону враждебность...» Эта девушка была просто великолепна. При каждой нашей встрече влечение к ней только росло. Только было непонятно, влекло ли ее ко мне без текилы. Я был практически уверен, что да, но из-за ее сурового взгляда не мог сказать наверняка. Бейли, нахмурившись, наклонилась над столом и понизила голос, словно не хотела, чтобы кто-нибудь услышал. «И на такие подкаты действительно клюют? Хотела ли она, чтобы я был честен?» Полагаю, я мог ответить открыто. «Почти всегда», — заявил я, поедая картошку фри. Серьезно? Ты же вернулась!» Мной руководила текила, — отрезала она. «Чёрт!» Бейли была милой, когда злилась. «Ха!» — потер я подбородок. «А это не название песни в стиле кантри?» «Текила Толкин. Лоун Стар». Бейли положила руки на стол, ладонями вверх, и прижалась к ним лбом. «Ты невыносим!» — пробормотала она, все еще не поднимая головы. — Как и ты? Жаль, что мне это нравилось. Наслаждаться оскорблениями и отказами было проблематично. Но даже так я находил наши перебранки увлекательными. Фелли подняла голову и посмотрела на меня. Золотистые волосы, словно завеса, упали ей на лицо. — Почему ты не празднуешь победу и свой хэт-трик с остальными членами команды? — Не знаю, — честно признался я. — На самом деле... В этот самый момент я пропускал вечеринку, что разворачивалось у меня же дома. Телефон, который я поставил на беззвучный режим, буквально разрывался от звонков. Думаю, со временем это надоедает. Хочешь сказать, что тебе не нравится толпа преданных фанатов, готовых на тебя наброситься? Мне казалось, что это как раз по твоей части. Честно говоря... Ужинать с ней было гораздо приятнее, чем выпивать в окружении людей, которые совсем меня не знали, но считали великолепным, потому что я умел орудовать клюшкой. Я проглотил кусочек бургера. «Тебе никогда это не казалось поверхностным?» «Весь этот восторг?» — спросил я. «Нас объединяет одна единственная вещь. Если бы не она, мы, скорее всего, и друзьями бы не были. Бейли, должно быть...» Понимала, каково это, ведь совсем недавно капитан-придурок исключил ее из круга общения. Я видел подобное и раньше. Но Белли не могла предсказать всего, что ее ждет, поэтому я мог ей только посочувствовать. Она не заслуживала подобного обращения. «Какие глубокие мысли», — заметила она. «Я-то думала, ты привык быть душой компании. Разве ты не нравишься всем в команде?» «Ха, нет, мы близки с Уордом, и Тайлер, каким бы странным он ни был, тоже классный. Но уверен, половина команды бросила бы меня под ледовый комбайн, если бы это помогло им попасть в лигу». Белли моргнула, как в замедленной съёмке. «Ладно», — тряхнула она головой, словно пытаясь прояснить мысли. «Ты искал меня в баре, потому что...» «Знал, кто я такая?» «Нет, я не знал, кто ты. По крайней мере, до того момента, как ты снова нашла меня». «Но сегодня ты подошел ко мне, чтобы вывести из себя бульдогов». «Честно?» — пригвоздил я ее к месту пристальным взглядом. «Отчасти да. Но также потому, что тебе, похоже, не помешала бы поддержка друга». Выйдя из раздевалки, я не видел ничего, кроме потрясения на лице Бэйли. Это вывело меня из себя, особенно потому, что виной всему был придурок Моррисон. Я не мог бездействовать. «У меня есть друзья», — ощетинилась Бейли, — «И что же они делали, пока твой бывший дефилировал с новой подружкой прямо у тебя перед носом?» Она снова вздрогнула. «Возможно, мне не стоило быть настолько прямолинейным. Я не умел оставлять мысли при себе, но, полагаю, мог этому научиться». «Амелия и Джиллиан случайно оказались в центре происходящего», — сказала она, уставившись на свою тарелку. «Уверена, им тоже нелегко. Что-то странное кольнуло в животе. Сочувствие, жалость — это...» Незнакомое чувство мне не нравилось. В любом случае, друзья у Бейли были так себе. То, что ты беспокоишься об их чувствах, похвально, заметил я. Но кто беспокоится о твоих? Бейли вскинула брови. Так сегодня ты похитил меня на глазах у всех, потому что беспокоился о моих чувствах? Не думаешь, что из всех способов покинуть арену этот был лучшим? Наверное. Она поёрзала на месте, избегая встречаться со мной взглядом. «Но ты хотел разозлить Люка» так что не притворяйся, что сделал мне одолжение». Разозлить — не то слово. «Я бы заплатил приличную сумму за фото физиономии Моррисона, сделанное в тот момент, когда я приобнял Бэйли. На его лице смешались ярость, неверие и ревность. Неважно, как сильно Бэйли упиралась сейчас, уверен, она наслаждалась этим не меньше моего. Скажем, я совместил приятное с полезным, разве нет? Технически». То, с кем Бейли теперь проводила время, Люка не касалось, но я знал, как функционирует мужской мозг, так что Моррисону точно было не наплевать. А значит, в данный момент он со стопроцентной вероятностью на стенку лез. Чертовски самодовольная улыбка, которой я его одарил, только подливала масло в огонь. На льду Моррисон не представлял прямой угрозы. Он не ввязывался в драки, даже когда ему бросали вызов, не говоря уже о том, чтобы самому их начинать но он часто отправлял своих приспешников выполнять грязную работу, а это означало, что некоторое время мне, вероятно, придется внимательно следить за братом Бейли и несколькими нападающими бульдогов. В будущем я мог стать врагом всего Каллингвуда. Черт возьми, в моей жизни и так вспыхивало достаточно пожаров, большинство из которых разгорались сами собой. Теперь я подбросил дров в топку вечной вражды между соколами и бульдогами. «Тренер Миллер точно оторвет мне голову. «Неважно, как сильно я ненавижу Люка», — а сказала Бэлли «я все равно остаюсь преданной бульдогом. «Как скажешь», — пожал я плечами. Часть меня действительно восхищалась преданностью Бэлли как бы сильно эта преданность не вводила ее в заблуждение. Когда Бэлли отлучилась в туалет, я проверил телефон. Оставив большинство из сообщений без ответа, я написал Далласу. «Даллас». «Где тебя черти носят?» «Даллас». «Ты нас продинамил?» «Чейз». «Появилось неотложное дело?» «Даллас». «То есть тело?» «Чейз». «Вот именно». Подошедшая официантка оставила черную кожаную папку на краю стола. Бейли протянула руку, судя по всему, собираясь взглянуть на счет. «Даже не думай». Я наклонился и отодвинул его так далеко, что она не смогла бы дотянуться. «Тебе не надо за меня платить?» — нахмурилась она — «Это же не свидание?» «Я в курсе, но все равно не позволю тебе заплатить». «Не знаю, то ли поблагодарить тебя, то ли и придушить, вздохнув, или надела куртку». «Значит ли это, что теперь я у тебя в долгу?» «Я достал банковскую карту и протянул ее официантке». «Ну, ты освещала мой ужин своей жизнерадостностью, так что, думаю, мы в расчёте». «Ха-ха!» — закатила она глаза. «Хотя ты действительно кажешься немного приятнее теперь, когда поела». Но только немного. Наверное, я и правда была голодна. Ведь я потратила все деньги. Она замолкла и поморщилась. «Забудь. Она едва не ослабила свою бдительность. Интересно. Ну, расскажи». Понизив голос, подался я вперед. Все спустило на разврат и наркоту?» «Так я тоже». Белли рассмеялась. «Даже не близко. Ничего столь же интересного. Ну, ночь только начинается». По дороге к дому Бейли мы много болтали. Она была хорошим собеседником до тех пор, пока в разговоре не упоминались хоккей, бульдоги и соколы. Я повернул налево, чтобы заехать на парковку перед рядом кирпичных зданий. Заняв место для посетителей, я не стал заглушать мотор. В этот раз Бейли была достаточно трезвой, чтобы подняться по ступенькам, не свернув себе при этом шею. «Дай мне свой телефон», — протянул я руку. «Зачем?» Бейли отстранилась и, подозрительно глядя на меня, прижала телефон к груди. Чтобы посмотреть порно. А сама как думаешь, Джеймс? Хочу вбить мой номер. А кто сказал, что он мне нужен? Кому еще ты напишешь, когда в следующий раз попадешь в неловкую ситуацию? Она, все еще крепко вцепившись в свой телефон, отстегнула ремень безопасности. Почему ты хочешь, чтобы я написала тебе? Возможно, мне тоже не помешает, друг. Ты нуждаешься в друге? Почему нет? Пожал я плечами. Как я уже сказал, половина команды бросила бы меня на точилу для коньков, подвернись им такая возможность. Может, даже не половина, а три четверти. Тренер Миллер тоже не остался бы в стороне. Бейли прикусила нижнюю губу, внимательно вглядываясь мне в лицо. Я в ожидании вскинул брови. Ладно, прежде чем отдать мне свой телефон, она разблокировала экран. Но свой номер я тебе не дам. Я быстро сохранил свой контакт в телефонной книге, И вернул Бейли мобильный. Не стесняйся писать мне. «Как друг?» — верно, — ответил я. «Как друг».